Лангер встал и прошелся по кабинету. Представление я на вас сегодня же и отправлю. Не обижайся, порядок такой. Кандидатуры ваши должны сначала в Берлине утвердить. Потом уже и наше ведомство здесь приказ издаст. Будешь готовить таких вот, он кивнул головой на дверь, как этот Дьяченко Лопухов чтобы не слишком уши развешивали. Жить будешь тут, в городе, как я понимаю, тебя ничего не держит. Нет. Вот и славно. Но недельку поживешь пока дома, пока не утвердят твою кандидатуру. Ходи на работу, живи как обычно. Будет приказ перевести тебя в Гебец комиссариат. Это еще куда? Тебе не все едино? — Далеко это? На самом деле сюда тебя привезут. — Понял. — Тогда все, машина внизу. Отвезут тебя домой. Я поднялся и сделал несколько шагов к двери. — Дядя Саша. Я вернулся. Ланге держал в руках пакет, тот, который передал майору штатский. — Подойди-ка сюда. Я подошел к столу. Ланге... Высыпал из конверта пачки денег и поворошил их рукой. «Душевно тебя прошу, дядя Саша, завязывай с этим делом». Сколько? им «Взятки брать переставай. Хватит уже и так, вон, сколько нахапал. А то, в случае чего, и мне тебя отмазать трудновато будет. Этого нигде не любят, у нас тоже, понял?» — Да не дурак, соображаю. — Ну, будем считать, что этот вопрос закрыли. Он пододвинул мне деньги. — Забирай свое добро. Давай, готовься, память освежай. У меня на вас большие планы имеются. Машина стояла напротив дверей. Когда я вышел на улицу, выскочивший солдат открыл мне дверь и предложил садиться. Все повторилось в обратном порядке. Дорога между сосенок, шлюз, молчаливый досмотр. И вот мы уже катимся по лесной дороге. Спать мне уже не хотелось, и я смотрел в окно на проплывающий мимо пейзаж. Неужто пронесло? Призрак толстого северного зверька ехидно подмигнул мне из-за леса. Какое там? Первая же лекция будущим курсантам, ну, максимум, вторая, и этот призрак будет вполне материален. Да любой из них зная о жизни в СССР больше меня в несколько раз, а прожить в зоне так и на несколько порядков. Это мне пока везло. Никто с расспросами не лез. Первый же прокол... А в том, что он будет скоро, я не сомневался ни минуты. И все. Заманчиво, конечно, попасть в разведшколу и передавать данные своим. Только как передавать? Связи у меня нет и не будет. Попасть в школу я, положим, попаду. Да только вот в каком качестве. В качестве инструктора спецподготовки. Самое мое, только кто ж меня туда возьмет-то? Да и своей-то темы не знаю абсолютно. А тут вдруг на другую, не менее серьезную замахнусь. Симулировать разве потерю памяти? Интересная амнезия получается. Часть памяти стерла, а часть добавила. Да и весьма специфическую часть, надо отметить. Бред! Немцы не лохи и намеки не их не провести, и никакой ланга тут не поможет. Наоборот, будет первым в рядах сомневающихся. Вывод. Надо делать ноги и скорее, пока он там будет свои представления писать. Представления писать? Представления? Есть еще кто-то. У меня на вас большие планы имеются. Точно, есть второй, а может и третий. Ланге говорил уверенно. Так, словно не сомневался в нашем согласии. Да, скорее всего, так и есть. Представление писать. Значит, и беседа уже была. Согласие получено. Он не сказал беседовать. Значит, это уже не нужно. Кто они? Он говорил так, словно я знаю этого, этих. Ага, кто это может быть? Мои сослуживцы? Чушь. Знакомые? Так нету их. С кем я тут еще контактировал? Кого знает еще и Ланге? Крест. Он единственный, кроме нас, с Ланге, выживший при расстреле, значит, Крест.